Это было острым главным классовым антагонизмом в нашей деревне. Земельные наделы и местово малые у бедняков сокращались из года в год из-за разделов семейства. Отсюда крайне малоземельные. Очень часто, иногда ежегодно, земли подвергались переделу и дроблению в связи с ростом семей и их разделением. Происходили дикие драки из-за межи. На всю жизнь у меня с детства остались в памяти эти страшные дни, недели передела участков земли и лугов, которые всегда кончались кровавыми драками. Я никогда не забывал и не забуду тяжкого зрелища, когда привезли из лугов нашего доброго соседа с разрезанным косой животом, с вывалившимися внутренностями. Я, естественно, тогда не очень разбирался в классовом содержании этого события, но я знал, что этот наш сосед был очень беден, и что зарезал его богатый родственник бедняка, который вызвал у нас детей гнев и проклятие, а семья зарезанного вызвала большое сочувствие и детский слёз. В связи с наличием значительных массивов лугов в деревне развивалось животноводство. Но у бедняков вела одна коровёнка, а у некоторых и её не было, не говоря уже о овалах и лошадках. Помню, как наши соседи Игнат, Жовна и Терешка всю жизнь бились, чтобы обзавестись хоть малесенькими волоками. Но так им это и не удалось. Хаты были у всех деревянные, но бедняков они были очень стесненные, спали все вместе на палатах, а старики и дети на печке. Полы глиняные. Лесу вокруг было много, а досок не было. Зимой в хату впускали телят и маленьких свинок. Не всюду были керосиновые лампы, а у многих, у которых были лампы, не было керосина. Бог, не было грошей, чтоб купить. И многие хаты освещали лучиной. Крыши были столоменные и часто при проливных дождях протекали. У середняков крыши были очеретовые, камышовые. Только у богатых и зажиточных крыш и домов были крытые гонзы и дрангари. Одежда, штаны, запаски, рубахи, свитка, а зимой кожух у бедняков это была. Только название кожуха было сшито из своей деревенской ткани и овчины. Только к большому празднику, свадьбе, одевались в ярко вышитые рубахи, шаровары. А после приезда с заработков появлялись хлопцы и в одежке из дешевой городской материи и покроя. Обывались по преимуществу постовые лапти. Багаты и зажиточный еле сапоги. По характеру свой народ был не бойный, можно сказать, мирный, но водка в Анатолька была открыта в нашей деревне в начале 9 сотых годов. При накоплении достаточного запаса нервной раздражённости от хорошей жизни Вот ходила своё плохое дело, и кровавые драки бывали часто в деревне. Развитие денежного хозяйства и товарных отношений особенно усилило классовую дифференциацию и нашей в нашей деревне. В городском большинстве населения было неграмотно. Школа одноклассная, потом она стала двухклассной. Была открыта в конце XIX века, но беднота, да и многие середняки не посылали своих детей в школы из-за бедности, отсутствия обуви, одежды.